Глава 8 Голливудский ночной ресторан. Гармониум — единственная известная нам форма жизни на планете Меркурий. Гармониумы — обитатели пещер. Более обаятельные существа трудно себе вообразить. Детская энциклопедия чудес и самоделок. Планета Меркурий — Певучий звенит, как хрустальный бокал. Она звенит всегда. Одна сторона Меркурия повернута к Солнцу. Эта страна всегда была обращена к Солнцу. Эта страна океан раскаленный до белопыли. Другая сторона Меркурия обращена в бесконечную пустоту вечного пространства та страна всегда была обращена в бесконечную пустоту вечного пространства та страна одета порослью гигантских голубовато белых обжигающих ледяных кристаллов напряжение создаваемое разницей температур между раскаленным полушарием где царит вечный день и ледяным полушарием где царит вечная ночь и рождает эту музыку Песнь Меркурия. Меркурий лишён атмосферы, так что его песнь воспринимается не слухом, а сезанием. Это протяжная песнь. Меркурий тянет одну ноту долго, тысячу лет по земному счёту. Некоторые считают, что эта песнь когда-то звучала в диком зажигательном ритме, так что дух захватывала от бесконечных вариаций. В глубине меркурианских пещер обитают живые существа. Песнь, которую поет их родная планета, нужна им как жизнь. Эти существа питаются вибрациями, они питаются механической энергией. Существа льнут к поющим стенам своих пещер. Так они поглощают звуки Меркурии. В глубине меркурианских пещер уютно и тепло. Стены пещер на большой глубине фосфорисируют, а не светятся лимонно-желтым светом. Существа, обитающие в пещерах, прозрачны. Когда они прилипают к стенам, светящиеся стены просвечивает сквозь них. Но, проходя через их тела, желтый свет превращается в яркий аквамарин, Природа полна чудес. Эти пещерные существа очень напоминают маленьких, мягких, лишенных каркаса воздушных змеев. Они ромбовидной формы и во взрослом состоянии достигают фута в длину и восьми дюймов в ширину. Что касается толщины, то они не толще, чем оболочка воздушного шарика. У каждого существа четыре слабенькие присоски, по одной на каждом уголке. При помощи этих присосок они могут переползать подчас точь в точь, как пяденицы, и держаться на стене, и нащипывать местечки, где песни Меркурия особенно аппетитны. Отыскав место, где можно попировать на славу, существа прилепляются к стене, как мокрые обои. Никаких систем пищеварения или кровообращения существам не нужно. Они такие тоненькие и плоские, что животворящие вибрации заставляют трепетать каждую клеточку непосредственно. Выделительной системы у этих существ тоже нет. Размножаются существа, расслаиваясь, потомство просто осыпается с родителя, как перхоть, все они одного пола. Каждое существо просто отделяет себе подобных, как чешуйки, и они похожи как на него, так и на всех других. Детства у них практически нет. Каждая чешуйка начинает расслаиваться через три часа после того, как отслоилась сама. Они не знают, что значит достигать зрелости, а потом дряхлеть и умирать. Они достигают зрелости и живут, так сказать, В полном рассвете сил, пока Меркурий благоволит петь свою песнь. Ни у одного существа нет возможности причинить вред другому, да и поводов для этого у них нет. Им совершенно неведомы голод, зависть, честолюбие, страх, ярость и похоть. Ни к чему им все это.